Глава 47. Кирилл. Ксения свое слово, естественно, не сдержала, и как только зашел разговор о ее замужестве, сразу устроила истерику. Причиной такого поведения стало еще и то, что среди кандидатов в не оказалась Данилы, что неожиданно расстроило и даже возмутило оборотницу. В стае много оборотней, способных обеспечить Ксении нормальную жизнь но девушка вдруг осознала что достойным ее не считая меня конечно был именно даня в руках которого тоже имелась определенная власть жаль что ксю это слишком поздно поняла бета нашел истинную и тут я уже ничего не мог поделать или изменить ты обещал кирилл обещал что это будет воронов повторяла рыдая на плече у алисы пока отец с хмурым видом изучал составленный мною список свободных мужчин ты сама виновата ксю еще год назад я сообщал тебе о своем решении касаемого вашего здания союза но ты заупрямилась все характер свой показывала от беты нос воротила а теперь лишь пожинаешь плоды своей глупости и высокомерия рявкнул устав от данного представления и так был слишком мягок с ней думала она взрослая умная женщина которая понимает, что наша связь ни к чему хорошему не приведет. Но Ксю меня разочаровала. Нет, не тем, что влюбилась в меня, тут я виноват сам, а тем, что пошла на поводу у своих эмоций и чуть не совершила непоправимую глупость, из-за которой могла отправиться вслед за Натальей на скамью подсудимых. — Кирилл, ну к чему такая спешка? — в голосе матери слышался укор. Но это меня не трогало. Я привык к тому, что Алиса зачастую не видит реальность такой, какой она является на самом деле. Сын, я тоже не понимаю, почему этим нужно заниматься сейчас. Ксения еще молода и имеет право. Нет, папа, Ксения больше ни на что не имеет права. Во всяком случае на моей территории. Злобно прорычал и стукнул кулаком по столу, отчего оборотница резко перестала рыдать и, вылупив глаза, уставилась на меня. «Да, Ксю, ты все правильно поняла. Я уже был в курсе того, что именно Ксения уговорила Наталью отнести Агате отвар, аргументировав это тем, что, во-первых, человечки не под силу выносить ребенка от оборотня, а, во-вторых, если подобное все же произойдет, то малыш все равно родится слабым и со временем погибнет, что, естественно, негативно скажется на мне». Наталья любит меня как родного сына и пошла бы на все, лишь бы защитить от подобного исхода. Женщина до последнего прикрывала Ксению, но я был уверен, что она без постороннего влияния никогда бы на подобное не решилась. Поэтому мне пришлось еще раз побеседовать с Натальей уже в камере, заглушив в себе всю жалость. Какие бы чувства я ни испытывал к Наталье, не мог поступить иначе я вожак который не имеет права показывать слабость и относиться к кому то предвзято кирилл ты вожак да но хозяин в этом доме я и мне решать кто на что в нем имеет право оскалился виталий и смяв листок со списком отшвырнул его в сторону мужчина поднялся на ноги и подошел к диванчику на котором сидели мама и ксю в знак поддержки Положил приемной дочери руку на плечо, и лицо оборотницы засияло в надежде избежать наказания. «Когда дело касается безопасности кого-либо на моей территории, твое слово не имеет веса, отец. Ксюна косячила, и она либо переезжает в дом своего мужа, либо в камеру. Времени на раздумье я не даю, поэтому хочу услышать ответ прямо сейчас» произнес уже спокойно и вопросительно посмотрел на рыжую, которую поначалу вообще хотел придушить, но потом смог взять эмоции под контроль. «Предавший однажды придаст снова. Я был именно такого мнения, поэтому не собирался позволять Ксении когда-либо приближаться ни к Агате, ни к своему ребенку». «Я согласна на замужество, Кир», Прошу, дай мне пару минут, чтобы еще раз посмотреть на список, — залепетала обреченно оборотница, но свое право на выбор она уже просрала. — Нет. Научись думать головой, Ксю, и повзрослей, наконец. Союз бракосочетания состоится через неделю. Вечером Андрей Минаев и его семья придут на ужин, чтобы обсудить все детали. Поставил точку в этом вопросе, выбрав для названной сестрицы муженька ей подстать. Минаев был одним из тех, кто не стремился набить баблом свой карман. У него в жизни имелись другие ценности, о которых Ксю немного позабыла. Андрей работал в числе приближенных ко мне, и я знал, что его суровый характер поможет перевоспитать оборотницу в лучшую сторону. «Что? Минаев? Этот пес, живущий в конуре на окраине!» взвизгнула Ксения, не сумев сдержать свое негодование хотя в ее случае лучше было бы помолчать и не испытывать мое терпение. Родители молчали, больше не вмешиваясь в разговор и понимая, что конура на окраине во сто раз лучше камеры в суде и ссылки к одичалам. Но по их лицам все равно было понятно, что выбранную на кандидатуру они не одобряли. «Такой сбалованной принцессе, как ты, будет полезно пожить в конуре» усмехнулся, представив рыжую с тряпкой и веником в руках. Охрана получала нормальную заработную плату, но Минаев, в отличие от остальных своих коллег, так и не переехал в нормальное жилье. Домик, в котором он жил, и впрямь был очень маленьким и старым, но зато лес находился всего в ста метрах, что позволяло мужчине в любое свободное от работы время дать зверю размять лапы я ненавижу тебя кир все это из за тебя ты испоганил мою жизнь притащил в наш дом мерзкую человечку вместо того чтобы просто смириться и быть счастливым со мной взвизгнула девушка и хотела броситься в мою сторону но алиса успела ее перехватить не надо идем идем со мной родительница не выглядела удивленной или ошарашенной подобными высказываниями а значит они с отцом в курсе того что мы с Ксю были любовниками. «Как отец?» «Дал бы тебе хорошего леща, Кирилл, но как мужчина я тебя понимаю», выдохнул Виталий и обессиленно приземлился на диван, накрывая голову руками. «Не вмешивался, думая, что ты когда-то все-таки разглядишь в Ксении достойную для себя женщину. Но против природы не попрешь, сын». Волка нельзя заставить любить, к сожалению. Он выбирает самку сам. Если твой зверь принял Агату, то не протився этому. Знаю, твое сердце всегда будет тосковать по нате. Но это не предательство, не измена. Это шанс вновь стать счастливым. — Ты предлагаешь мне бросить все, к чему я так стремился? — Бросить стаю? — уточнил у родителя пребывая в легком шоке от подобных советов поверь это приемлемая плата виталий ушел больше не проронив ни слова, а я не знал что и думать. я хотел быть с агатой, но нарушать данное истинное обещание не собирался. нато больше всего мечтала о мире между людьми и нелюдями, и я все это время старался его поддерживать но точно знаю, что многие не согласны с такой политикой и готовы потеснить людей, приравняв их чуть ли не к Вам Вампы тоже не прочь свободно перемещаться по улицам города и кормиться в сласть, но пока я вожак, это исключено. Второй по силе оборотень встаит Даня, и ему бы я передал бразды правления с легким сердцем. Но у моего Беты тоже непонятная ситуация. По насмешке прародительницы мы оба связались с человечками и по закону должны были уйти вслед за ними из стаи. Ну или наплевать на вековые традиции и поменять законы, послав нахрен совет старейшин. Подобное было в моих силах, но это точно расколет стаю на две части и грызни в прямом смысле слова не избежать.